Глава 26. Разделение. Собираемся, у нас час, произнес Ид, входя в комнату к пятому Илину. Эй, подъем! Собираемся, говорю! А что такое? Сонный Лин приподнялся на локтях и с удивлением посмотрел на Ида. «То такое на подходе? Сеня сообщил, но поздновато. Ид говорил быстро, сдержанно, однако Лин мгновенно понял. Ид собран до предела, но при этом он на взводе, и причина более чем серьезная. К мистикам, пятый сел. Сперва да, потом посмотрим. И оглянулся. Вещи в сумке, быстро! Все, которые найдете, да поднимайтесь вы уже. Сейчас, ответил пятый, в какие сумки? Господи, вот в эти! И ткинул на кровать два объемистых кофра. Бегом! И что происходит, пятый встал. Да объясни ты толком! По дороге объясним. Ит уже был за дверью. Нам тоже собраться надо. Вещи в сумке и вниз. Живо! В гостиные, несмотря на ночной час, уже были все. Встревоженные Берта и Эри. Хмурые Фэб, Кир и Сап. Все были одеты кто во что гораст. В других обстоятельствах Бертина пижама с капюшоном или тапки Кира могли бы выглядеть смешными, но не сейчас. Шил сидел на спинке дивана и оглядывал присутствующих. Сосредоточенно, вопрошающе. Мол, люди и не люди, вы все помешались, что ли? Пятый и Лин спустились первыми. Они успели переодеться и держали в руках те самые сумки, в которых лежали преимущественно вещи из шкафа, да какие-то мелочи. Спустя пару минут в гостиную прибежали Ид и Скрипач, почему-то с улицы. «Готовы?» – отрывисто спросил Ид. «Тогда пошли». «Подождите», – Пятый поставил сумку на стол. «В двух словах, что происходит?» «Через шесть часов тут будут все оппоненты, сюда идет ветер и не только он», – объяснил Ид. «Ри, Джессика, Ариана и куча сотоварищей». «У нас есть время смыться, но делать это надо быстро, как ты догадался». «Сейчас скинем слепок, как в тот раз», – произнес Лин. «Поздно!» — помотал головой скрипач. «А потом нам вас таскать прикажешь?» «Мы не свалимся!» — покачал головой пятый. «Выдержим запросто. Феб, дома чистить сумеете?» «Сумеем!» — кивнул тот. «Делайте, только прямо сейчас, и вы четверо понимаете, что вернуться не получится». Пятый посмотрел сперва на него, потом на Ита. Тот кивнул. Пятый перевел взгляд на Лина и увидел то, что ожидал увидеть. Огорчение, смешанное с затаенным страхом. Дом, добрые люди и не люди, эри, сап, совместные завтраки по утрам, работа, которая только-только начала нравиться. Друзья, встречи, мелочи и совершенно непривычное чувство причастности. Все это рушилось сейчас, рушилось в один момент, потому что... «Проняло, да?» – с горечью спросил Ит. «Довольно, времени больше нет». Слепок действительно поставили моментально. Тут же вернули блокировку на место, и действительно обошлось. Только Улина пошла носом кровь, которую, впрочем, тут же остановил сад. И он, и Эрием были постоянно рядом, и никому ничего не пришлось даже говорить, потому что все было понятно и так, без слов. В молчании дошли до катера, побросали вещи, сели сами. «Где договорено», – коротко сказал Фэб, – «сидеть и с места не двигаться». Ит, если начнете самодеятельность, найду и уши оторву, обоим». «Солнце, понял?» – добавил Кир. «Или как? Если не понял, могу ремня вот прямо сейчас, чтобы точно понял. Ну?» «Да поняли мы, поняли!» – поморщился скрипач. «Не вздумайте что-то учудить!» Берта протиснулась ближе и взяла обоих мужей за руки. «Еще один такой экзерсис я не переживу. Доступно?» «Дождитесь нас!» – попросила Эри. «Пожалуйста! И будьте осторожны!» «Так!» – Сап чуть отодвинул ее в сторону. «Если что, не терпеть. Понятно? Не терпеть и не молчать. И советовать. И тоже не молчать». «Ладно. Хорошо, конечно», — ответил Лин. «Ребята, все. Держим друг за друга кулаки, и мы поехали», — произнес Ид. «До связи и до встречи». «Мрррр», — сказал Шилд. Катер шел низко. Ид прижимал машину максимально и старался держаться рельефа. Особой необходимости в этом, как сказал скрипач, не было, но на всякий случай можно, уж точно не помешает. Первые минуты все сидели подавленные и молчали, но затем Лин произнес. «Так что случилось-то?» «Грядут, как мы успели понять, похороны, и не только», — пояснил Ид. «По всей видимости, они везут сюда мотыльков, но проблема в том, что сразу они не улетят, и вообще неизвестно, когда улетят. Больше всего я боюсь, что нас могли раскрыть, и тогда дело совсем хреново». «Они не переубивают наших?» – спросил Пятый с тревогой. «Ты сам говорил, что Ариан никогда врагом не был?» – напомнил Ит. «Или ты изменил свое мнение?» «Не был», – подтвердил тот. «Но ведь есть и другие». «И времена есть, которые меняются», – добавил Скрипач. «Поэтому давайте лучше считать, что убить могут, и будем исходить из этого, а не из чужих приступов альтруизма и разума». «За ребят поволноваться, конечно, придется», – он вздохнул. «Но Фэбе, да и в Кире, я уверен, они защитят». «Сап тоже», — добавил Лин. «Он, если что, ноги вырвет. Как я понимаю, всем, кто осмелится». «Осмелится сделать что?» — не понял Ид. «Видимо, все», — пожал плечами Лин. «Что мы сейчас делаем?» «Доходим до Эрла, бросаем эту машину, и нас отвезут к кораблю. Через вид Вицам и уходим, это вы и потом узнаете куда». Скрипач строго посмотрел на Лина. «Посему следующее. Вести себя спокойно, не чудить, не дергаться. Просто берите и повторяйте за нами. По возможности, конечно». «Кэш, вы взяли?» «Я взял», — кивнул пятый. «Не весь, что успел». «А я идёт, я не взял», — вздохнул Лин. «И что делать?» «Будем пользоваться тем, что успели взять пятый я», — вздохнул Ид. Скрипач ведь у нас тоже молодец». «А чё сразу скрипач? Да я не взял. Но я за машиной, пока ты...» «Ясно», — резюмировал пятый. Сочувственно посмотрел на Ита. Вот нам повезло с братьями, а? И не говори, подтвердил тот. Товарищи клоны, садимся и бегом. Легенды все помнят? Отлично. Как только нас садят с катера в степи, идем четко по легендам. Зря мы вас натаскивали столько времени, что ли. У Эрла не задержались вовсе, пересели в другой катер, который тут же стартовал. Вел машину в этот раз сам Эрл. Лететь предстояло два часа, нужная посадочная площадка, новая, называющаяся «Фаукс», находилась почти в двух тысячах километров. По крайней мере, все должно было происходить именно так, по мнению Лины и Пятого. Но через полчаса события приняли неожиданный для них оборот. Ид, который сидел рядом с Эрлом, вдруг положил тому руку на плечо и произнес «А теперь стоп». «Что?» – удивился Эрл. «Стоп», – повторил Ид, – «останови машину». Эрл послушно коснулся панели, катер замер. Скрипач в одно движение тоже оказался рядом с Эрлом и положил ему руку на другое плечо. «Эрл, это не совсем верное решение», – произнес он спокойно. «Так не получится. Мало того, развивать эту тему мы не будем. Сделаем вид, что ничего не произошло. Сейчас ты спокойно меняешь маршрут и идешь в Фарос на старую площадку». Эрл дернулся, было вперед, но ничего не получилось. Казалось, и и Скрипач ничего не сделали, но Мистик почему-то больше не мог пошевелиться. «Не надо, Эрл», – покачал головой Ит. «Ты же все понимаешь». «Да, я понимаю», – мистик паник. «Я понимаю, что они перебьют нас всех. Вообще всех. И если вы думаете, что роль Иуды в данном случае мне очень нравится, вы ошибаетесь. Вот поэтому мы сейчас и не дадим тебе совершить ошибку», – мягко сказал Ид, убирая руку с плеча Эрла. «Ты испугался. Это простительно. Летим в форс и забудем об этом маленьком инциденте». «Не дадут мне забыть», – пробормотал Эрл. Но ну, подумаешь, Кирсабом выбьют тебе пару зубов», – пожал плечами скрипач. «Ну, Эрл, ну как же ты так? В самый последний момент. И зачем?» «Бес, наверное, попутал», – предположил Ид. «Поехали, поехали, время». Когда катер сел и они вышли, Эрл тут же, не прощаясь, поднял машину, и она канула в ночь. Постояли, посмотрели на небо. До посадки корабля оставалось минут двадцать. «Он что, хотел нас?» – начал Лин. «Сдать он нас хотел», — пояснил скрипач невозмутимо. «Не очень сложный фокус, кстати. Планировал посадить машину на транспортную полосу, там проходят зеленые. И мы автоматически попали под юрисдикцию транспортников. Дальнейшее дело полчаса, как ты догадываешься». «Но как вы это поняли?» — спросил пятый. «Он спалился на конечной точке маршрута и на том, как вел машину», — пояснил Ит. «В принципе, мы что то подобного ожидали, но не бойтесь, ничего он не сделает». Это была так, минутная слабость. Или мозги помутились от страха. Не стоит его винить. Люди в подобных обстоятельствах совершают поступки и похуже. Он потом долго себя ругать за это все будет». «Никому нельзя верить», – тихо произнес Пятый. «Вообще никому. Впрочем, как и раньше». «Своим можно», – улыбнулся Ид. «Но только совсем своим. А вот расслабляться действительно нельзя, даже если очень хочется». «Снова иллюзии», — пятый покачал головой. «Опять и опять иллюзии. Иллюзия покоя, иллюзия защищенности, иллюзия дружбы». «Сейчас я тебе отнюдь не иллюзорно отресну по башке», — пообещал скрипач. «Хочешь? Развел пессимизм, блин. Надо будет потом Саба попросить, чтобы он тебе иллюзию близости показал. Такую, чтоб дал обморока. Хорошо от дури всякой лечит. Заканчивай, хватит. Пошли?» «Да, пошли», — кивнул Ид, подхватывая сумку. Действительно, фигня какая, пробормотал Лин. Ну, сплоховал мужик, ну и что с того. Главное, вовремя сообразили. Вот, наставительно поднял палец скрипач. Клуб рыжих подтверждает. Идем уже, нам же нужно карты подтвердить, позвал Ид. Поторапливайтесь, Леон и Патрик. Проверку, впрочем, весьма поверхностную и несерьезную, прошли запросто. В этом, собственно, никто и не сомневался. Вскоре сел корабль, и они с небольшой группой мигрантов очутились в общей каюте. Шел этот корабль до нужной точки 12 часов, и условия перевозимым предоставлялись спартанские. Когда заходили внутрь, скрипач горестно вздохнул и в последний раз посмотрел на ночное небо Акиста. «Прощай, фебовская ванна, прощай, моя хлебная печка», — с грустью сказал он. «Эй, черт, когда у меня снова эти ништяки кухонные появятся?» «Да, кухня хорошая», — покивал Лин. «Хорошая? Да она отличная! Самая любимая моя кухня из всех, что были!» Скрипач тяжело вздохнул. «Вот такое я мелочное существо. Ид, по цветочкам уже тоскуешь». Ид поджал плечами. «Говорили они сейчас на Лэнгше, поэтому за анонимность могли не беспокоиться». «Они много где растут», — ответил он. «Жаль, конечно, но жизнь дороже». «Ну, это да», — согласился Скрипач. Группа, с которой они шли, состояла исключительно из людей. Конечно, пока ждали, всех проверили, благо, что проверить 12 человек не составило труда. Чисто, впрочем, в этом и сомневаться не приходилось. Потому что при создании плана маршрута «Момент» с формированием подобных групп они успели разобрать особенно тщательно. Например, исключили возможность внедрения в подобную группу агентов, будя такие случаться. Нереально, группа формируется спонтанно, не напасешься агентов, ведь им пришлось бы идти не адресно, а со всеми группами подряд, считай на наобум. При транзите, ошли они именно с транзитом, На планете надо было бы иметь пару тысяч свободных агентов высокого класса, которые непрерывно пасли бы прибывающих и убывающих пассажиров. «Пятый, хватит кокситься!» – попросил Скрипач. «Ну а что в самом деле? Ну, бывает же. Ничего страшного не произошло». «Понимаю», – ответил тот, впрочем, оптимизма в его голосе не ощущалось. «Просто... Скрипач, ты меня тоже пойми. Это уже было. Столько раз было, что даже говорить не хочется». Я сейчас словно к тому прошлому прикоснулся. Снова. Если ты думаешь, что мы этого не ощущаем, ты ошибаешься. и вздохнул. Особенно с учетом того, что мы бежим сейчас, роняя тапки от человека, которого много сотен лет считали своим ближайшим и самым лучшим другом. И смертельно боимся за свою семью. Снова. Потому что он для семьи является в данный момент угрозой. Хоть он и клялся, что вреда не причинит, но... У нас нет оснований ему стопроцентно верить. Корабль слабо вздрогнул. Стартовал. На секунду все ощутили, что их силы вдавливает в кресло, но практически сразу сработали компенсаторы. Сарье какое!» – покачал головой скрипач. «Надеюсь, по дороге не развалится». «Надеюсь», – хмыкнул Ид. Тут другое и не летал никогда. «Хочется верить, что яхты, которые Эрл купил, будут получше», – заметил Лин. «Наверное», – пожал плечами скрипач. «Нам до этого и дела никакого нет, потому что яхты эти мы никогда не увидим». «А, но...» «Вот даже как», – протянул Лин. «Ага». «Вот я, ага!» — хмыкнул скрипач. «Сейчас, пойдем мы туда, разбежались как же. Ну ты вообще даешь, нельзя же быть таким наивным». «Я просто подумал...» — начал Лин, но скрипач его тут же перебил. «Плох ты подумал, работать с вами еще и работать. Смотри, что получается. Мы сделали из десяток схем, которые, разумеется, были известны всем подряд, в том числе и про яхты. Подготовка достоверная, с затратами, с визитами, со всеми признанными». Но на деле у нас, разумеется, имелся еще с десяток схем, построенных по блочной схеме. То есть мы взяли первый блок из схемы 1, и сейчас монтируем его со вторым блоком из схемы 6, например. И вот про эти схемы не знал никто. Доходит? Мало того, мы делаем по сути вообще новую схему. И ловить на здоровье сколько угодно. «А э, итог кто-то знает?» Нахмурился пятый. «Знает, знает», – успокоил Ит. «Как же иначе?» «Но этот счет не переживай». Просто сейчас слушайте нас во всем и не задавайте лишних вопросов. Целее будем. Все, добавил он. Ладно, кивнул пятый. А кораблик и впрямь староват. Каюта, в которой они сейчас находились, выглядела обшарпанной и действительно старой. Низкий потолок, самый дешевый стационарный свет, отсутствие обзора. Видно было, что владельцы корабля экономили буквально на всем – Но ну вот кресла против ожиданий оказались новыми, с хорошей конструкцией компенсации перегрузок, которых впрочем в результате почти не было, и с индивидуальными системами, причем заряженными. Четыре напитка, все незнакомые, но вполне приличные, шесть видов еды, гадость редкая, но все лучше, чем ничего. Возможность полежать и даже режим сна был предусмотрен, можно было создать над головой подобие небольшого купола, который отлично изолировал от посторонних звуков и света. «А вот это мило», — сообщил скрипач, который, конечно, тут же опробовал кресло в действии. «Я вам посоветовал поспать, пока есть такая возможность», — обратился он к пятому Илину. Там еще, черт, сколько потом бегать». «Боюсь, не получится», — покачал головой Лин. «На таких нервах спать». «Получится, получится», — заверил скрипач. «Мы тут на что. В общем, давайте перекусим и располагайтесь». «Я бы еще покурил», — заметил пятый. «Облом», — хмыкнул Ит. «Дашь думать забудь пока что». Да я понимаю, просто сказал. Пятый оглянулся. Извини, получилась глупость. Ничего страшного, и ты улыбнулся. Все, едим и спим. Делать больше в ближайшие часы точно нечего. На какой-то маленькой анонимной станции, висящей в пространстве, пересели на следующий кораблик, примерно такой же, только с еще худшей каютой. Впрочем, шли в этот раз недолго, всего 4 часа, и пришли на планету, но не человеческую или Рауф, а принадлежащие ныгаши. Там пришлось задержаться на несколько часов, потому что нужный рейс все никак не могли сформировать, не хватало пассажиров. Зато, когда рейс наконец был сформирован и стартовал, всех приятно удивил корабль. Новый, с иголочки, рейсовик с верхней пассажирской каютой, чистый, опрятный, а еще там вкусно кормили, причем по расовым предпочтениям. В следующей точке задержались почти на сутки, сеть порталов Вицама Атое сама ничего не строила, но охотно пользовалась чужими списанными станциями или корабликами. Вот на такой станции, возраст которой не поддавался анализу, зависли надолго. Корабля все не было и не было, даже ицы со скрипачом стали нервничать, но к общему облегчению корабль все-таки пришел. Такая же развалюха, как и сама станция. «Ничего, уже недолго осталось», — успокаивал скрипач. «Еще два прохода, и мы на месте. Устали?» «Да не особенно», — ответил Лин. «Главное добраться. Неважно уже куда». «Вот это верно», — покивал скрипач. «Не переживай, доберемся». Место, которое являлось конечной точкой их путешествия, несказанно удивило Лина и Пятого. Они ожидали чего угодно, но только не такого. Последний рейс вывел их не на очередную полузаброшенную станцию, нет... Это был огромный орбитальный комплекс, построенный недавно и оснащенный по высокому разряду. Пятый удивился, что этот комплекс вообще принимает такие рейсы. Однако, судя по всему, подобное тут было в порядке вещей. Вот только мигрантов проводили по отдельным зонам, скорее всего с целью обезопасить всех и ото всех. Это, впрочем, принципиального значения не имело. Таможню они прошли запросто и вскоре вышли в общий зал, огромный и светлый, наполненный гомоном голосов и незнакомыми запахами. «Санкт-Рена?» – удивленно спросил Пятый, когда они выбрали подходящее тихое местечко в какой-то рестории, расположенной в дальней части зала. «Но почему? Вы же говорили тогда, что...» «Потому что было бы невежливо поступить иначе», – объяснил Ит. «К тому же... В общем, поверьте, это лучший вариант. И мы тут не задержимся сверх необходимого ни минуты. Но сперва нужно кое с кем встретиться». «С кем?» – нахмурился Лин. «А видишь...» – пространно ответил скрипач. «Дай, сперва перекусим, а потом за дело». «Да, согласен», кивнул Ит. «Дальше точно будет не до еды, а еда тут вкусная». Еда действительно была вкусная, поэтому ограничивать себя в этот раз не стали. Заказали по полному обеду и почти час сидели, ели и отдыхали. Ит, украдкой наблюдавший за пятым Лином, видел, что им немного не по себе, но интересно. Они не привыкли к таким людным местам, им сложно, но при этом любопытство все-таки перевешивает страх. Хороший признак. И очень хочется верить, что Сапа этот момент тоже понимает и постарается проработать его максимально. После обеда Ит сказал, чтобы посидели и подождали, он должен прогуляться к правительственному терминалу и нечего совать в него сразу четыре рожи, достаточно будет одной. Скрипач, понимающе кивнул и пояснил пятому лину что есть особые способы связи, о которых знают далеко не все, но которыми, как это и сейчас сделает Ит, могут воспользоваться некоторые посвященные. В таких местах, как это, пара-тройка подобных терминалов точно имеется. Ид знает, как их искать и что говорить тем, кто их может предоставить для связи. Для какой связи, ну, увидите чуть позже. Вернулся Ид примерно через полчаса, велел брать вещи и спешным порядком выдвигаться на нижний причал, за ними сейчас придет транспорт. По дороге к причалу он ничего объяснять не стал, сказал только, что нужно торопиться, потому что им, кажется, в этот раз повезло. «Насколько повезло?» – спросил скрипач. «На одну добрую знакомую», – ответил Ид. «Да неужели?» – восхитился скрипач. И «Еще как, ужели?» Транспорт, оказавшийся планетарным катером средних размеров, против ожидания пятого Элина, пошел вовсе не в космопорт, как они ожидали. Нет. Сперва он вышел на орбиту, дождался разрешения, на получение которого ушло с полчаса, не меньше, потом сел в каком-то странном месте, для посадок кажется вовсе не предназначенным. Лес, поляна, дорога, силуэт высоких зданий города в отдалении. Дальше за ними пришла машина, причем не летающая, и уже на ней их повезли куда-то дальше. Пятый и Лин нервничали, а вот Иц со скрипачом выглядели безмятежно спокойными. «Я уберу обзор, простите», – извинился водитель, который до этого момента молчал. «Регламент». Это был высокий статный мужчина с окладистой бородой. Довольно быстро стало понятно, что должность его на самом деле вовсе не водитель. Да, да конечно кивнул ит спасибо за пояснение и спасибо что уделили свое время раз такие обстоятельства произнес мужчина не очень уверенно ничего страшного мне только в радость еще раз спасибо добавил ит вы очень помогли нам дальше ехали в молчании только скрипач жестом показал открывавшему было рот чтобы что-то спросить лину не надо все потом дорога заняла около часа потом машина остановилась и их выпустили парк Невероятно прекрасный, старый, но очень ухоженный парк. Вот что они увидели, выйдя наружу. Старые, могучие деревья, дорожки из золотистого камня, солнечная полянка, усеянная белыми цветами. Тишина в этом парке стояла какая-то ирреальная, невероятная. Ни ветерка, ни шелеста листьев, ни птичьего щебета. Абсолютное безмолвие. И шаги, вдруг раздавшиеся за их спинами. «Привет, София», — сказал Ид, поворачиваясь. «Спасибо тебе еще раз за помощь в том последнем бою». «Рада была помочь», – девушка, стоявшая на дорожке, улыбнулась. «Но что-то подсказывает, что тот бой был отнюдь не последний». «Да, временами я там бываю». Королева сидела в кресле, стоявшем на поляне, положив ногу на ногу и с интересом рассматривала стоящую напротив нее четверку. «Значит, все-таки удалось. У меня были, скажем так, сомнения на этот счет». «Машины упали?» – спросил Ид. «Да, обе машины упали», — подтвердила королева. «Но тел в них не было. Они там целую операцию организовали. Подняли машины, осмотрели. Пришли к выводу, что это черные». Ах, вон даже как!» — протянул скрипач. «Интересно. На основании чего они сделали такие выводы?» Кабины оказались сильно покалечены изнутри, словно кто-то их рвал или грыз. Королева улыбнулась. «Лично я сделала ставку на рыб, но они, впрочем, неважно». «Софи, как же так получается, что ты, судя по всему, бываешь на берегу, причем ты ж там не в первый раз, да?» – спросил скрипач. «Верно», – покивала королева. «Переждаю там моменты смены физического тела. Они ведь даже, несмотря на герон, изнашиваются, как ты понимаешь. Подобным образом поступали все королевы до меня и будут поступать после. Но в этот раз я пошла на берег по иным причинам». «Догадываюсь», – кивнул скрипач. «А почему такой образ?» Мне он понравился. И потом, я давно не жила в таком шикарном теле, призналась королева. Тем более, похожим было мое тело, данное при рождении. Я люблю этот цвет кожи. Ты был удивлен? Мы не сразу поняли, кто ты, Ид покачал головой. А когда поняли, решили промолчать. Но в любом случае, ваше величество, мы очень и очень признательны. И будете признательны дальше, если удастся сейчас вытащить вторую часть семьи, королева нахмурилась. «Вы молодцы, что сумели дойти!» «Информация есть?» – спросил Ид. «Минимум. Могу только сказать, что все в данный момент живы и свободны, но не более». «Ид, кстати, у вас нет желания дальше работать по контракту?» – спросила она неожиданно. «Вереск, конечно, пока отпадает, но миссий много и...» «Не сейчас», – покачал головой Ид. «Все слишком серьезно. Ты могла бы догадаться». «Я оптимистка», – улыбнулась королева. И волшебной палочки у меня нет. Значит, пока не сможете. Хорошо. Транспорт предоставлю. Информации дальше у меня не пройдет. Это максимум». «Деус секс-машина», – тихо сказал Пятый. Королева в ответ расхохоталась. «Ах, если бы», – произнесла она, отсмеявшись. «Но, увы, как тебя зовут, Бессмертный?» – спросила она. «Пятый», – пожал плечами Пятый. «Наверное, это не имеет значения». «Ну, почему же?» Королева вздохнула. Посерьезнела, даже помрачнела. Встала со своего кресла, слабо махнула рукой. Парк тут же начал бледнеть и выцветать. Она отключила имитацию. Многие вещи имеют значение. Очень многие. Значит, они все-таки нашли вас. Я верила, что так будет. Комната, в которой они находились, на самом деле оказалась небольшой, с идеально белыми стенами без видимых углов. Яркое освещение, куполообразный потолок. «Что мы делаем дальше?» – спросил скрипач без обиняков. «Вы уходите. Транспорт будет в течение часа», – ответила королева. «Ваш личный, разумеется. Небольшой подарок. Ит, святость хоть в чем-то помогла?» «Конечно», – Ид улыбнулся. «Как наши дочери?» «Прекрасно. Просто прекрасно. Я передам привет». «Спасибо. Дальше?» «Ждете? Потом по плану». Ит, я не должна знать подробности. Не говори мне». «Вы представляете тут такие силы, рядом с которыми маленькая София чувствует себя немного не в своей тарелке?» Королева улыбнулась. «Но так уж вышло, что я давно живу и выбрала свою сторону в этой игре. Все, идите, вас проводят, и удачи!» «Спасибо, пилот!» — скрипач, а затем и остальные склонили головы. «Спасибо, Ваше Величество, мы признательны!» «Я тоже», — кивнула она. Двумя часами позже небольшой саппорт с четверкой на борту уходил от планеты к станции, на этот раз другой. Еще четыре прохода, пояснил скрипач, и мы на точке сбора. Теперь главное, чтобы им получилось у остальных. «Так вот в чем дело», — заметил Лин, когда корабль встал в очередь на проход. «Вы, оказывается, на короткой ноге с королевы этого конклава?» «Удивительная наблюдательность», — похвалил скрипач. «Жаль только, что королева не рояли с кустов, и что санкт не воюет. Совсем». Если бы они воевали, можно было бы замутить эпическую битву, но, увы. Спасибо, корабль подарила. И еще один подарит, как я понял, только бы с нашими теперь обошлось. Погоди, попросил Пятый, вы ее видели на берегу? Да, и довольно плотно общались, подтвердил Ит. Вообще, были сомнения, что это именно она, хотя бы потому, что королеву настоящую никто толком и не видел. Мы сегодня олицезрели имитацию, личину, кстати, если кто не понял. Черт ее знает, как она выглядит. На берегу она была чернокожей красоткой изысканных манер с тяжелым характером. Сейчас белая девица, весьма сдержанная. А когда-то мы общались с тетей средних лет и невнятным лицом. Говорят, когда врачом работает в миссиях, всегда выглядит по-разному. Ну, ее право. Понятно, пятый кивнул. Неплохой корабль, кстати. Да, нормально, согласился Ид. «Обычный саппорт из какой-то миссии, движок, правда, получше, насколько я могу судить, и запас хода побольше. Главное, внимание он к себе точно не привлечет. Он серийный, не выделяется. На таких и медики летают, и исследователи, и волонтеры, и наблюдатели. Так что жить можно». «А это, согласитесь, уже немало». «Да, немало», – пятый задумался. «Интересно. Что именно?» – не понял Ит. «Она ведь тоже могла нас предать, но этого не сделала». С легким сомнением в голосе сказал Пятый. Скрипач заржал. «А это потому, что у нас не отработан контракт», пояснил он, отсмеявшись. «Вот доработаем то, на что подписаны, обязательно придаст». «Типун тебе на язык!» – рассердился Ид. «Только не она». «Да ладно, я же не всерьез», – успокоил Скрипач. «Если вы хотите серьезно, то насчет королевы точно волноваться не стоит. По крайней мере, нам всем». «Вот это точно», – подтвердил Ид. «О, наша очередь. Да не переживайте вы так, честное слово». Если нам сейчас и нужно волноваться, то точно не об этом.